Глава 17. Тут хорошенькая блондинка, уже затерпетавшая ресницами, услышала окончание фразы. Взвизгнула, замычала, оттолкнула меня так, что я опрокинулась назад и села на пол, и бросилась прочь. Причём настолько торопилась, что сначала ползла на четвереньках, потом скочила и, придерживая юбки, с криками убежала. Да что ж все такие нервные-то? Удивилась я, глядя ей в спину и прислушиваясь к истеричным воплям. Кажется, я только что лежился ещё одной невесты. Флегматично обронил лорд Рикардо, подошёл и протянул мне руки, чтобы помочь подняться. Ваше сиятельство, бесстрастно поинтересовался появившийся невесть откуда Марио. Марио, кажется, леди Эльвира решила нас спешно покинуть. Проследите за её сборами. Будет исполнено. Ещё какие-нибудь распоряжения? Дворецкий изображал невозмутимость, но я видела, как лукаво поблескивают его глаза из-под полуопущенных ресниц. Бодрый дедуля явно наслаждался происходящим. Эй, Лика, что ты сотворила с Эльвирой? Высунулся из-за кникасель. Я что-то пропустил? Ну, она на втором этаже кричит что-то об ужасающем распутстве и о том, что вы с Риком предложили ей участвовать в оргии. Почему меня не позвали? Я зажала рот рукой, чтобы не расхохотаться. А ещё эта милашка экспрессивно заявляет, что вы с моим потомком настолько безнравственны, что прямым текстом предложили ей стать вашей любовницей. Их, застонала я. В общем, леди срочно покидает этот дом, где творится разгул разврата вместе со своей компаньёнкой. Эрика, что говорит наше фамильное привидение? Привлёк моё внимание догадавшийся о беседе лорд Трикарда. Вы ужасно безнравственный человек, ваше сиятельство. "И за всех сил сдерживая смех, доложила я. Леди Эльвира оскорблена и срочно покидает этот дом, где творится разгул разврата. Потому что вы, ужасный распутник, предложили ей участие в оргии. А также вы выразили желание видеть её нашей с вами любовницей". "Я? Ну не я же?" вздёрнув подбородок, я пошла вперёд. Лард я потрясён, вежливо сообщил Марио и отправился за мной следом. А когда обогнал, я увидела, что его плечи вздрагивают. Ну вот, довели старичка до слёз. Завтрак пришлось задержать, и подали его чуть позже. Сначала проводили леди Эльвиру и её компаньёнку, демонстрировавшую нам красное от гнева лицо. Его сиятельство выслушал гневную отповедь что недопустимо приличному аристократу делать такие неприличные предложения юным целомудренным девам. А уж его личный ассистент это просто верх аморальности. Юная целомудренная дева уже пришла в себя от первого шока, осмыслила произошедшее и какетливо стреляла глазками в моего жениха. Нет, но он мужчина видный, харизматичный, молодой, характер, правда, неуравновешенный. Именно его он нам и продемонстрировал. Весьма невежливо перебив матрону и ответив ей в том духе, что пусть лучше следит за своей подопечной, чтобы та не подслушивала чужие разговоры. Тем более такие, что не для ушей всяких юных и целомудренных. И никого не касается, чем он занимается со своим личным ассистентом. Даже если та аморальная. А это, к его глубочайшему сожалению, не так. Не до конца аморальный личный ассистент стояла рядом со скорблённым выражением лица. Держа своего начальника под руку, за моей спиной возвышался Лекс, который шептал на ухо, как глубоко он несчастен, ведь всё самое интересное прошло мимо него. Рядом с леди Эльвирой, строящий глазки то маркизу, то почему-то мне, парел призрак и заглядывал в её глубокое до кольте. Излишне глубокое, совершенно не для утреннего времени суток. Похоже, невеста уже передумала уезжать и вовсе не против стать нашей Рикарды любовницей. Хм, кажется, что-то пошло не так. И снова завтрак проходил в полном молчании. Нет, видно было, что невеста распирает от любопытства. Но они стоически терпели. Лишь бросали то на меня, то на его сиятельство загадочные им взгляды. Чувствую, отдуваться за сегодняшнее происшествие предстоит мне. Потому что впереди у нас продолжение конкурса. Кстати, о нем. Леди, напоминаю. Далее у нас с вами по программе... Продолжение постельных забав. Маркиз подавился чаем и принялся кашлять, не давая мне закончить фразу. Пришлось подождать. Лакей уронил столовый нож. Почему невесты побледнели и попытались уползти из-за стола? Я вообще не поняла. Пришлось постучать чайной ложечкой по чашке. Леди, у нас не окончен конкурс перестилания постелей. Повысила я голос. Маркиз сдавленно застонал и низко склонился над своей тарелкой. Вот ведь нервный какой. Кроватя ему жалко. Алексенталь сидит, трясётся, но лицо серьёзное, улыбки нет. Ах, вы об этом, выдохнула одна из компаньонок и поспешно отпила чай. А вы о чём подумали? нахмурилась я. Мне никто не ответил, и я продолжила. Что предпочитаете, дамы? Сначала на оздоровительную прогулку в обществе маркиза или сразу приступим к окончанию конкурса? У вас ведь 12 Уже внезапно. Вчера со своей задачей успели справиться лишь четверо. И, кстати, очередь до леди Эльвиры не успела дойти. Такими темпами я скоро совсем без невесты останусь. Едва слышно произнёс его сиятельство. Не беспокойтесь, у вас в запасе ещё есть я, отозвалась ему в тон. Маркиз опять сдавленно не то хлюкнул, не то буркнул что-то, не то застонал. Встал и попрощался с курятником. сообщив, что к его величайшему сожалению, выгулить он сегодня никого не сможет. Кажется, никто и не расстроился. А перед тем, как покинуть столовую, его сиятельство склонился к моему уху и прошептал, чтобы слышала лишь я. «А про наших с вами любовниц и про постельные забавы мы, Эрика, поговорим позже». Я проводила его задумчивым взглядом. «Постельные забавы, да. Так что, леди, идемте им предаваться. Лекс, за мной. К полудню мы с невестами ненавидели друг друга, кровати, постельные принадлежности и маркизы за компанию. Из-за него ведь всем это мучение. Причём, попрошу заметить, это не я сказала, а милая девушка, которая ни разу за эти дни и слова не промолвила, и вообще вела себя тихо и неприметно. И вот именно она, тихо, проникновенно и от всей широты души высказывала Перине и огромному одеялу всё, что она думает о них и об их хозяине. Я аж заслушалась, честное слово. Потрясающе, выдохнула я сзади. Пришлось подкрасться со спины, чтобы лучше слышать. Вас кто учил ругаться? Невеста вздрогнула от неожиданности, шарахнулась в сторону и подарила мне недобрый взгляд. Никто не учил, но у нас большая конюшня, добавила после небольшой заминки. Подслушивали? С уважением протянула я Увидела едва заметный стеснительный кивок и попросила: "Продолжайте. Я буду слушать и запоминать. Каждой девушке нужно уметь, как следует ругаться. Пригодится в жизни". "Плекс, бегом сюда. И карандаш с блокнотом возьми". Мальчишка сидел в дальнем углу с книжкой и на нас с невестами внимания не обращал. "Да вы что?" зашипела на меня леди Доминика. "Я приличная леди, а он ребёнок. Нельзя, чтобы маркизу доложили. Вы ведь не расскажете?" Нет, конечно. Оскорбилась я. У нас конкурс перестилания постелей, а не изящной словесности. А ребёнку уже 14. Ему пора становиться мужчиной. Эрика, подбежал к нам ребёнок. Причём он уже понял, что мои просьбы лучше сначала исполнять, а потом спрашивать зачем. Так что держал в руках ручку и блокнот. Леди Доминика, записывай, дитя. Сейчас нам леди Доминика даст мастер-класс по нецензурной брани. Она брала специальные уроки у конюхов. И пеше разборчиво. Мне тоже нужно будет всё выучить. Ух ты, правда? Обалдел от счастья пацан. Пишу. Мы в четыре глаза нетерпеливо уставились на растерявшуюся от абсурдности ситуации невесту. Вы серьёзно, что ли? неверище уточнила она. Не шутите? Никаких шуток. Я правая рука его отца. Так что, отвечаю ещё из-за это белобрысое сокровище. Кивнула я в сторону мальчишки. Не крестиком же мне его учить салфетки вышивать. Ну же, веди до Миники не томите. Что там было насчёт лошадиной затницы, подкова в ней и демонических брачных игр? Я не до конца расслышала. Поверить не могу в происходящее. Прикрыла глаза девушка, глубоко вздохнула и решилась. Следующие 15 минут мы даже не дышали. Доминика выкладывала всё, что почерпнула за время детства и юности, подслушивая беседы взрослых мужиков, обхаживающих упрямых лошадей. Лекс, высунув от усердия кончик языка, быстро писал. А я слушала и запоминала речевые обороты. "Уважаю", протянула я ей руку для рукопожатия, когда она выдохлась и выложила нам всё, что знала. "Вы не безнадёжны. Только у меня вопрос". "Какой?" раскрасневшаяся невеста С этим шком, пожало, мне ладонь. На кое вам сдался мой маркиз? Он же скучный, старый, злобный, странный, и у него есть ребёнок. К тому же сам совершенно не хочет жениться. Вы что? Не можете найти себе нормального жениха? Да мне он вообще-то не сдался. Ой, в смысле? Она покосилась на радостно скалившегося весь рот пацана. Простите, господин Лекценталь. Ваш отец мне совсем не нужен, но мои родители очень хотят с ним породниться. «Зачем?» — спросил он. «У нас конюшни большие, но не хватает средств, чтобы развивать дело дальше и выйти на международный уровень. Они надеются, что по-родственному... Ну вот». «О-о-о!» — поняла я. «То есть на самом-то деле вам нужен не муж и зять, а финансовый и деловой партнер?» «Ну, выходит, что так...» — пожала плечами Доминика. И вкратце описала, какие породы они разводят, и в каких выставках побеждали. «Идемте!» Я схватила девушку за руку и потащила за собой. Оглянувшись через плечо, велел Алексентарю. «Так, а ты быстро-быстро закончи за Доминику и зови следующую конкурсантку. Остаешься за старшего. Будешь выбирать себе мачеху». «А чего я-то?» – взвыл он. «Ты мужчина, ты должен». «Леди Эрик, а куда вы меня тащите?» Не пытаясь, впрочем, вырываться, спросила Доминика. к моему маркизу, конечно же. Мы вихрем проскочили мимо ожидающих своей очереди дам и выбежали в коридор. Кассель, Марио! Где его сиятельство? Громко крикнула я, полагая, что либо дворецкий, либо призрак, либо кто-нибудь из слуг услышит и ответит. Дорогуша, что ты так вопишь? Высунулась из стены прозрачная голова. В кабинете он работает. Леди Эрика, его сиятельство в своём кабинете. Чинно ответил Дворецкий, медленно вышедший из комнаты дальше по коридору. Спасибо, ответила я обоим мужчинам. Доминика, идём. Дочка не заводчика хмыкнула, но спорить не стала. Постучавшись в дверь кабинета, я её распахнула. Втащила туда невесту и жестом указала ей на свободное кресло. Та сначала сделала книксен перед вставшим при нашем появлении лордом, потом уселась куда велели и чинно сложила руки на коленях. Эрика, Как это понимать? спросил Рикардо. Э почему вы не занимаетесь конкурсом уничтожения моей постели? Там лекс. Он приглядывает за своими будущими мачехами. Ваше сиятельство, вот эта леди совсем не хочет за вас замуж. Ликуйте. Но у неё к вам деловое предложение. Вам понравится. Мне понравится, усмехнулся маркиз. Леди Доминика, я вас внимательно слушаю. Растерялась она от неожиданности. «Ой, ну что вы все мнетесь?» Подошла я к ней и встала рядом с креслом. «Ваше сиятельство. У ее родителей огромная конюшня. Они разводят этих хихлотинейских, да». «Я в курсе», — кивнул хозяин кабинета. «Прекрасные скукуны. Ну а при чем тут я?» «Леди Доминика хочет предложить вам партнерство. Ее семье очень нужны ваши связи и некоторое финансирование, поскольку дело разрослось сильнее, чем они предполагали. Лошадок нужно продавать за границу. Ах, вот оно что. Откинулся на спинку кресла Маркиз. То есть ваш отец хотел выдать вас за меня ради? Простите ваше сиятельство, развела она руками. Ничего личного. Мне просто не оставили выбора. Вы выгодная партия. Но могу сказать в своё оправдание, у меня хорошее приданое. Но замуж за меня вы не хотите, с надеждой спросил Рик. Леди покачала головой, и он продолжил. Так это же замечательно. Если желаете, можете уже сегодня возвращаться домой. Передайте отцу, что я готов выслушать его деловое предложение. Пусть готовит отчёт о сегодняшнем состоянии дел и полный финансовый план на перспективу, а также подумает, какую долю в вашем предприятии я смогу приобрести. Я готов стать партнёром. Приеду к вам, как только улажу весь этот бедлам с невестами. Правда? просияла девушка. Мне можно уехать? Какое счастье. В смысле, благодарю за гостеприимство, лорд Дикасана. Леди Эрика, спасибо за содействие. Быстро откланявшись, Доминика побежала радовать свою компаньёнку и паковать вещи. Нีกгда ещё девушки не убегали отсюда в восторге от того, что им не придётся выходить за меня замуж и оставаться в моём доме. Задумчиво произнёс владелец кабинета, глядя на закрывшуюся дверь. Согласитесь, шеф, Хорошее вложение денег в прибыльное дело лучше, чем женидьба. Однозначно. Дрогнули в улыбке его губы. Я только не понимаю, почему её отец сразу не предложил мне это. Зять в хозяйстве полезнее, чем партнёр, пожала я плечами. Ну, я пошла, а то у меня там ещё курятник где до конца замучен. Идите, Эрика, идите. А невест stem временем снова стало на одну меньше. Хорошая динамика, но всё равно их слишком много. Как мы ни поторапливали девиц, которые ранее никогда в жизни не занимались перестиланием постелей, но управились лишь к вечеру. К позднему вечеру. И то, прогулку отменили. Посидеть долго за обедом, полдником и ужином тоже не вышло. Всё по-быстрому. Съели, встали и пошли. Маркиз само устранился, и отдаваться перед его невестами пришлось мне. Я сообщила им, что их стало меньше ещё на одну, поскольку леди Доминика Передумала насчёт замужества и спешно уехала домой. Девушки переглянулись, но вслух ничего не сказали. За едой они все тоскливо ковырялись в овощных блюдах и грустно хрустели огурцами. А я что? Я с ними. Маркиз всё свалил на меня, в том числе и совместные застолья. Сказал, мол, у него много работы. Ладно, ладно, вот с постелями закончим, я его отправлю снова курвыгуливать. Поздним вечером я пришла в свою башню. на ну как в свою. В то, что была моей примерно сутки, пока в неё не перебрались все маркизы с копом. И опять вы все здесь. Обвела я взором гостиную. Привет, малышка. Помахал мне рукой призрак. Кашель парил в воздухе перед зеркалом, и в нём не отражался, что не мешало ему делать вид, будто он прихорошивается. О, Эрика. Отвлёкся от книги Лекс и тоже помахал мне рукой, в которой было зажато большое яблоко. Он снова лежал прямо в центре комнаты, устроившись на полу и обложившись подушками, которых стало еще больше. Похоже, пацан их тащит со всей виллы. Вот эту голубую я, кажется, утром видела на втором этаже. «Эрика, вы что-то долго!» Невозмутимо обратился ко мне хозяин дома. Он снова оккупировал кресло у камина. Опять пил вино, закусывая ягодами и сыром, и читал книгу. «Кассель, а ты почему ничего не читаешь?» Спросила я, оценив картину. А мне нечем страниц переворачивать. Но если хочешь, я буду читать с тобой. Ты будешь перелистывать, а я составлю тебе компанию. Благодарю, не стоит, улыбнулась я. Эрика, что он говорит? полюбопытствовал Александталь. Предложил читать вместе со мной плечом к плечу. Дорогой предок, флегматично обратился к воздуху в комнате лорд. Вы отморозите моему ассистенту плечо. «Вы же холодная сущность!» Холодная сущность совсем не аристократично загоготала. «Не ревнуй, пра-пра-внучок!» После чего привидение воспарило вверх, вверх, вверх. Сначала исчезла его голова, погрузившись в потолок, потом туловище и, наконец, подошва сапог. И тут же на втором этаже что-то упало. Я вздохнула. «Арика, вы готовы?» К чему, лорд Рикардо? Повернулась я к камину. Лекс тут же подавился яблоком и закашлялся, вытаращив на меня глаза. Что? Тут же возмутилась я. Твой отец сам не разрешил так к нему обращаться, когда мы не на людях. В глазах мальчишки выступили слёзы. И нет, ты не людь, ты свой. Постучать по спине. Стучать по спине не понадобилось. Маркиз повернулся к своему отпрыску, что-то колдонул, крохотная искорка сорвалась с его пальцев. Влетело в рот кашлюющему мальчишке, и тот резко замолчал. "Ух ты!" восхитилась я. "Это заклинание для тех, кто подавился?" "А можно?" "Можно." "А мне?" просепял мальчишка. "И тебе можно. Идите оба сюда." Мы с Лексом хищно переглянулись. Надо бы подумать, какие ещё полезные бытовые и лекарские заклинания можно вытащить из его сиятельства. А потом нас учили. Долго. и учили, и мучили, и снова учили, пока мы не заснули, привалившись друг к другу.